Глава девятая. «Девятнадцать слов! Ну, кто бы мог подумать!» Сидя в тот памятный вечер в Плаза-Аттени, я, ничего пока не признавая и не отрицая, спросил у Брэдли, почему он решил, что автора пособия следует искать в Париже. И вот, что он мне ответил. «Девятнадцать дурацких слов в книге!» Всего лишь девятнадцать, тогда как общее количество их превышало триста двадцать тысяч. Выдали мой секрет. Бен объяснил, что семь из них были попыткой автора описать оттенки разлагающейся крови. Точно помню фрагмент текста, где я сравнивал эти оттенки с конкретным видом дерева, листва которого каждую осень моего детства меняла цвет с ярко-красного на коричневый. «И что с того?» — спросите вы. А оказывается, Брэдли позвонил профессору ботаники и спросил его про это дерево. Как выяснилось, оно уникально для восточного побережья США, и я непреднамеренно назвал тот регион, где вырос». Следующие двенадцать слов, приблизительно через две сотни страниц, относились к орудию убийства — палки для игры в лакросс, которую я узнал, поскольку в эту игру играли в школе, где я учился. Брэдли не поленился позвонить в Федерацию лакросса США — и там выяснил, что на восточном побережье имеются 124 средние школы, в которых учащимся предоставляют возможность заниматься этим видом спорта. Так супруги еще ближе подошли к решению задачи. К тому времени Марси отыскала в Нью-Орлеане двоюродную сестру Джуда Гаррета и узнала, что ее покойный братец окончил школу в 1986 году и с тех пор не читал ничего, кроме программы телевидения, да и то в основном лишь разделы, посвященные спортивным передачам. Это подтверждало подозрение Бена. С чего бы этому парню вдруг написать книгу? Да еще такую толковую. Брэдли обзвонил 124 школы, в которых играли в лакросс, и от имени полицейского департамента Нью-Йорка запросил фамилии всех выпускников мужского пола 1982-1990 годов. для верности еще немного расширив диапазон поиска. Очень скоро у Брэдли имелся длинный список имен, за одним из которых, как он был уверен, и скрывалась подлинная личность автора. Изучить такое количество материала казалось непреодолимо трудной задачей, но большинство этих школ оказались частными, они все время искали денежные пожертвования, чтобы пополнить свой банковский счет. Основным источником финансирования являлись бывшие ученики, а самыми лучшими базами данных располагали ассоциации выпускников. У них имелись обширные досье на всех питомцев школы, и Брэдли просматривал страницы, посвященные нынешним юристам и банкирам с Уолл-стрит, выискивая что-нибудь необычное. Работать пришлось долго, и вот однажды старания Бена и Марси увенчались успехом. Как-то вечером они обнаружили в списках выпускников Колфилдской академии некоего Скотта Мердока. «Он окончил школу в 87-м седьмом — сказал мне Брэдли, — надкусывая самый дорогой в мире эклер. Затем поступил в Гарвард, изучал медицину, получил докторскую степень по психологии. Перед ним открывались большие перспективы, но ассоциация выпускников не располагала о нем абсолютно никакой информации. У них не было ни его адреса, ни списка работ, вообще ничего. Этот человек просто исчез, словно в воду канул. Он был один такой из всех, чьи досье мы просмотрели. Брадли взглянул на меня, как видно, пытаясь понять, о чем я думаю. Но я молчал, занятый своими мыслями. Было странно услышать имя Скота Мердока через столько лет. Иногда, в самые худшие моменты жизни тайного агента, когда мне приходилось быть одновременно судьей и исполнителем приговора, я гадал, что случилось с этим человеком. Помолчав какое-то время, Брэдли продолжил. «Ходя дальнейшего расследования, я узнал в Гарварде, что доктор Мердек получил работу в корпорации Рент. Они знали об этом, потому что его вербовали прямо в кампусе. Имелась соответствующая запись. Но странное дело...» Брэнд категорически заявили, что ничего о таком человеке не слышали. То же самое утверждали профессиональные ассоциации, лицензионные комитеты и все другие организации, в которые мы обращались. Складывалось такое впечатление, что доктор Скотт Мердек, покинув Гарвард, исчез с лица земли. «Куда же он делся?» — спрашивали мы себя. Холодок, появившийся у основания моего позвоночника, быстро поднимался вверх. «Итак, эта парочка выяснила, что Скотт Мердик бесследно исчез. Интересно, что еще они раскопали?» «Мы выяснили старый адрес Скотта Мердека еще тех времен, когда он учился в школе», — продолжал Брэдли. «И отправились в Гринвич, штат Коннектикут. Я поговорил с кем-то в доме по двусторонней связи». объяснил, что я из департамента полиции Нью-Йорка, и ворота открылись. Я поднял на лейтенанта глаза, гадая, какое впечатление на него и Марси, с трудом сводящих концы с концами на Манхэттене, произвела бесконечная подъездная аллея моего детства, идущая мимо конюшен по берегу живописного озера и заканчивающаяся у одного из десяти красивейших особняков в Америке. Словно читая мои мысли, Брэдли тихо добавил, Мы даже не могли себе представить, что в США есть такие дома. Его нынешний владелец, хорошо известный Рейдер, сказал им, что старики Мердок умерли. Слышал, якобы у них был всего один ребенок. Понятия не имею, что с ним стало. Одно скажу наверняка, их сынок явно не бедствует. На следующий день двое сыщиков изучили книгу регистрации смертей, и обнаружили записи, касающиеся Билла и Грейс. «Мы даже побеседовали с несколькими людьми, присутствовавшими на обоих похоронах», — сказал Брэдли. «Все в один голос утверждали, что Скотта на них не было». По тону собеседника я понял. Он считает данный факт самым странным во всей этой истории. Однако у меня не было ни малейшего намерения объяснять ему, что я бы сделал все от меня зависящее, чтобы приехать на похороны Билла, если бы только знала его смерти. Думаю, Брэдли понимал, что коснулся обнаженного нерва и как порядочный человек не стал развивать эту тему. Вместо этого коп сообщил мне, уже тогда он был уверен, что Скотт Мердек — представитель родственной профессии. — А через два дня, — заключил он, — мы знали это наверняка. — Очевидно. Они с Марси отправили мой номер социального обеспечения, тот, что был у меня в Колфилдской академии в Гарварде, в Вашингтон для всесторонней проверки. Они хотели выяснить, когда был присвоен этот номер, был ли он заменен на другой и прочие подробности, которые могли бы пролить свет на нынешнее местонахождение доктора Мердока. Полученный ими ответ был кратким и весьма интригующим. Такой номер вообще никому не присваивался. Я сидел, словно воды в рот набрав. Какой ты идиот! Мелкий служащий из дивизии здорово напортачил. Я мгновенно понял, что тогда произошло. Много лет назад, когда я менял свою личность, готовясь к первому заданию, специальная бригада удаляла все следы моей прежней жизни. Они закрывали банковские счета, аннулировали кредитные карточки, Уничтожали паспорта, словом вымарывали все, связывавшее тайного агента с его прежней личностью. Создавалось впечатление, что человек попросту отбыл в заморские страны, как делают многие молодые люди, и там исчез. И вот один из членов этой уборочной команды, слишком усердный или недостаточно компетентный, должно быть решил, что надо для верности уничтожить и мой прежний номер социального обеспечения. Вообще-то можно было сообщить соответствующим службам, что я умер, или оставить все как есть, или предпринять какие-то иные действия. Единственное, чего нельзя было делать ни в коем случае, это просить органа социального обеспечения уничтожить мой номер. И вот, пожалуйста, к чему привела эта ошибка. Некий тип из штата Коннектикут в ходе расследования откопал идентификационный номер, который по официальным данным никому не присваивался. «Не надо быть копом, чтобы понять, здесь дело нечисто». «Я пришел к выводу, что раз номер социального обеспечения канул в черную дыру, здесь не обошлось без ЦРУ или другой спецслужбы», — сказал Брэдли. Это лишний раз подтверждало возникшие у него подозрения, хотя многие подробности в книге были изменены, описанные в ней случаи имели отношение к миру спецопераций. «Да уж». Чем дальше в лес, тем больше дров. Книга вывела Брэдли на скота Мердека и убедила его в том, что этот человек и Джуд Гаррет одно и то же лицо. Теперь Бен знал, какого сорта работы я занимался. Я спросил себя, насколько плохо в действительности обстояли дела. И спецагент, до сих пор сидевший во мне, ответил, что все очень скверно. Я понимал, возможно... Это мой последний вечер в Париже. Нельзя было терять времени, и я безапелляционно заявил. Все это очень интересно, лейтенант. Допустим, вы правы, и автор книги действительно шпион. Но ведь этот человек мог с равным успехом находиться в любой части света. Позвольте поинтересоваться, что заставило вас искать его в Европе? — На эту мысль меня навели в школе, — ответил он. — В школе? Но откуда, черт возьми, в Колфилдской академии могли узнать, что я обосновался в Европе?» Кое-кто из преподавателей вспомнил этого парня, Мердока. «Ох, и странный же он был тип», — сказали нам они. Наотрез отказывался говорить в классе, хотя проявлял блестящие способности к языкам, особенно французскому и немецкому. «Так что, сами понимаете, если предположить, что этот Мердок работал на секретной службы... «Уж его, наверное, не послали бы в Южную Америку». «Скорее всего, нет», — ответил я. «Но в Европе семьсот сорок миллионов человек, а вы отправились в Париж. Сознайтесь, ведь кто-то подсказал вам, где меня искать». «В этом заключается настоящий кошмар для любого агента. Предательство, случайное или умышленное. Вот что убивает большинство из нас. Коп уставился на меня?» Ему притила мысль, что кто-то счел его аналитические способности столь ограниченными и заявил «Да ничего подобного!» «Я до всего дошел исключительно своим умом» и объяснил мне ход своих мыслей. Придя к выводу, что Скотт Мердек работает на спецслужбы, Брэдли вполне логично заключил, что теперь этот парень наверняка живет под другим именем. Теперь спрашивается, как тайному агенту лучше всего проникнуть в чужую страну. Самый простой и безопасный способ — под личины мелкого правительственного служащего, биржевого аналитика, торгового атташе или кого-нибудь в этом роде. Поскольку отец Брэдли в свое время работал в Вашингтоне, Кобб знал, что все такие назначения фиксируются в разных малоизвестных правительственных изданиях. Эти сообщения обычно включают информацию о возрасте, образовании, карьере, почтовом индексе, и прочих кажущихся незначительными подробностях. Однажды ночью, лежа без сна, Бен пытался представить себе, каково это — принимать новое обличие, пересекая границу, и хранить в памяти бесконечную цепочку лжи, не имея права ни при каких обстоятельствах ничего перепутать. Брэдли пришел к выводу, что шансы такого агента выйти сухим из воды значительно повысятся, если снабдить его выдуманную биографию легко запоминающимися фактами. Знакомым с детства телефонным номером, датой рождения, где изменен только год, а число и месяц остались подлинными. Именами родителей. «Что, разве не так?» — спросил Бен. А ведь он был прав. Мне вспомнилась колючая проволока вокруг КПП на болгарской границе, где головорез в униформе, от которого разило дешевыми сигаретами и недавно съеденным обедом, Задавал мне множество совершенно необязательных вопросов, подозрительно вертя в руках документы и бдительно следя за малейшими нюансами моего поведения. Ребятам вроде него очень хочется стать героем и крикнуть небритым пограничникам, мол, он не верит этому американцу, британцу, канадцу, в общем, тому, за кого вы себя выдаете в данном конкретном месте в этот час. «Да, мой собеседник был прав, но я был слишком взволнован, чтобы ответить ему сразу. Брэдли, вооруженный одним лишь интеллектом, точно угадал, каким образом тайные агенты въезжают в чужую страну, держа в голове бесчисленные подробности, от которых может зависеть их жизнь. Мне становилось все труднее сердиться на этого человека. Забегая вперед, скажу, что вскоре я и вовсе начал им искренне восхищаться». а Брэдли тем временем продолжал рассказ. Он обсудил свою теорию с Марси, и они решили провести эксперимент. Обобщив всю информацию, собранную о раннем этапе жизни Скотта Мердока, супруги составили перечень из двадцати вроде бы второстепенных фактов. Марси уходила на работу, а Бен весь день сидел дома за компьютером, загружая выпуски издания, регистрирующего правительственные назначения. Еженедельника — федеральный реестр. Через 36 часов у них уже имелось три попадания в цель. Во-первых, почтовый код Гринвича, штат Коннектикут. Его использовал некий человек, назначенный делегатом от США на международное совещание по проблемам искусства во Флоренции. Во-вторых, они обнаружили также упоминание о торговом атташе, который играл в сквош в Гарварде, как и Скотт Мердок. Это выглядело весьма многообещающим. пока они не сообразили, что читают «Некролог». И, наконец, третья находка некто Ричард Гибсон, наблюдатель от США, на совещании Всемирной метеорологической организации в Женеве. Две детали его краткой биографии совпадали с фактами жизни Скотта Мердека. Дата рождения была идентичной, и он окончил в свое время Колфилдскую академию. «Мы изучили свидетельства выпускников, но никто из них не упоминал Ричарда Гибсона», тихо сказал Брэдли. Это было замечательным достижением. Они с Марти начали свое расследование, зацепившись за название какого-то дерева в Коннектикуте, а в результате обнаружили имя, которое я использовал для прикрытия, когда отправился в Женеву потолковать с Маркусом Бухером в банке клемон и Ко. Добравшись таким образом до Гибсона, неугомонные супруги убедились, что их метод работает. Дальше дела пошли быстрее — Через три недели система идентифицировала скромного служащего казначейства США, отправленного на конференцию в Румынию. Звали его Питер Кэмпбелл. Я позвонил в Министерство финансов Румынии и отыскал там человека, который участвовал в организации этого мероприятия. Он располагал копии въездной визы Питера Кэмпбелла, включая данные его паспорта. Мой приятель в Департаменте внутренней безопасности США выяснил, что тот же самый документ использовался для въезда во Францию. Правительство этой страны сообщило, что Кэмпбелл не просто въехал к ним, но избрал местом постоянного проживания Париж. В своем заявлении на получение визы он указал, что является управляющим хедж-фондом. Марси запросила комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям. Оказалось, что человек по имени Питер Кэмпбелл никогда не имел лицензии биржевого брокера, а такого хедж-фонда попросту не существовало. Я молча наблюдал, как Брэдли порылся в кармане куртки, извлек оттуда два листка бумаги и выложил на стол. Первый из них был вырван из старого ежегодника Колфилдской академии. из того номера, где была помещена фотография четырех игроков в сквош. Один из подростков стоял особняком, словно и не был частью команды, хотя и играл в ней. Его лицо и имя были обведены кружочком — Скотт Мердек. Вторым листком оказалась ксерокопия фотографий для паспорта, приложенной к заявлению Питера Кембелла с просьбой разрешить ему постоянное жительство во Франции. Не оставалось никаких сомнений, что на обоих снимках запечатлен один и тот же человек. Я. Возразить было нечего. «Я думаю, дело было так», — сказал Брэдли. «Скотт Мердок окончил Колфилдскую академию, учился в Гарварде, а потом был приглашен для участия в какой-то закрытой правительственной программе. Он стал тайным агентом». «Жил под сотни разных имен, в том числе и под фамилией Кэмпбелл». Я не отрывал взгляды от фото в ежегоднике, пытаясь вспомнить членов команды по сквошу. Одного парня звали Декстер Каркаран. Настоящий подонок, его все ненавидели. Другие были еще большие придурки, даже имен их не помню. Психолог назвал бы это осознанным подавлением. «Возможно, мистера Мэрдека выгнали из мира спецслужб, или же он сам устал от такой жизни», — продолжал Брэдли. «Так или иначе, он въехал во Францию по паспорту Кэмпбелла, написал книгу, чтобы передать свои знания другим, и опубликовал ее под именем Джуда Гаррета, уже мертвого на тот момент агента ФБР». Я продолжал упорно молчать. Коп пожал плечами и заключил. «И вот мы, наконец...» С вами встретились. Да, несомненно. Брэдли с женой проделали просто потрясающую работу. Но, как я обычно говорю, это их сегодняшнее открытие, а завтра отличится кто-то другой. Что же касается меня самого, то теперь мне оставалось только одно. Я встал, пришло время пускаться в бега.